Глава 11. Нина настояла, чтобы на вечер все привели своих половинок. И ничего, что она собирается пройти одна. Вокруг себя хочется видеть довольные счастливые лица. С того вечера, когда Марк подвез ее пьяную до дома, что-то изменилось, резко и бесповоротно. Стоило только ей высказать ему все открыто, как она поняла, что каждое слово ложь. Возможно, судьба совершила кармическую ошибку, заставив их встретиться. Но не то, что они переспали, явилось ошибкой. По-другому быть не могло. Нина поняла это отчетливо. Ее тянет к Марку со страшной силой, и именно тогда, в кафе, ее впервые потянуло к нему. А потом судьба совершила еще один серьезный промах, приведя Марка именно в ее компанию. И не шантажирует он ее. Это надо до ужаса боится, что такое возможно. Он же ведет себя естественно, словно ничего не случилось. Даже тогда, когда она окрысивается на него, он старается оставаться спокойным, не опускаться до ее уровня. Никогда она не сможет уволить его. Уйдет она. Вот пройдут новогодние праздники, и уйдет. Нельзя ему дальше вместе работать». Тем более не может она им руководить. Как ни странно, осознание происходящего впервые за много лет позволило Нине расслабиться и по-новому взглянуть на свою жизнь. Зачем же она отравляет ее себе и окружающим? И не пора ли поменять ее коренным образом? И это решение было определяющим в распоряжении явиться на вечер с любимыми. И когда она объявила новость сотрудникам, Маша не выдержала и спросила, «А зачем Нин?» Правда, она сразу же опомнилась, поняв, что могут подумать окружающие, и даже покраснела. Выглядела при этом так потешно, что Нина рассмеялась. Машунь, что зачем? Зачем брать на вечер мужа? Ну, я не это в виду То есть и это тоже. Маша совсем растерялась. Это же несколько дороже выйдет. В этот момент Нина подумала, что заслуженно приобрела репутацию скряги кряги, экономя на всем подряд. И, прежде всего, на людях. Думаю, мы можем себе это позволить, подмигнула она Маше. Только поместимся ли мы там? Раз такое дело, то в тесноте да не в обиде Да, Марк? В этот момент Нина сочла разумным поперекладывать бумаги на столе, настроив слух на нужную волну. После того памятного вечера смотреть на Марка она избегала, вернее, не могла. Боялась, что взгляд ее выдаст, обнажит перед ним всю правду. Даже когда она давала ему непосредственно поручение, смотрела куда-то в район переносицы, лишь бы не в глаза. Даже если все приведут своих детей, уверен, мы там поместимся. Да уж, рассмеялась Маша, если у всех такие же бандиты, как мои, то лучше их оставить дома, иначе разнесут кафе и нас доведут до кондрашки.